Сто четвертое. Матерь Агни-йоги. Чужой глаз чужд верным, но вас, не внимающих чуждому глазу, так мало. Объединитесь в понимании полном, сплоченность сила на два мелочи. Один в поле воин, воины-одиночки герои. Учитель по пальцам считает учеников и на множество никогда не рассчитывает. Столкновение с тьмою и борьба за свет ведется индивидуально. Решали историю сильные духи, множество лишь шли за ними. Учитесь в одиночестве битву вести. За вами, владыка, и братство, опора. Вас мало, их много. На что же из того? Христос был один. Одиночество – удел духов великих. Всем пришлось пробивать себе путь среди чудовищного непонимания и противодействия, и все победили. Мы победить вам поможем.